Она уехала на следующий день, после наших коротких, жадных поцелуев. И я вновь потерял ее на всю зиму, так и не спросив ее имени. Но для себя я назвал ее Ная, речная наяда, русалка, такой, как увидел ее впервые. Девочка-лилия, волшебный водяной цветок, танцующий под дождем. Только через год я узнал, что зовут ее Наташа. Но для меня она навсегда осталась Нагей.